Глава первая. Спустя пару часов тихий приморский городок прямо-таки взорвался. Не сказать, что здесь никогда ничего не случалось. Очень даже случалось. Но с приезжими и исключительно в сезон. Но сезон-то еще не начался. А госпожа и господин Клосс считались местными. Жили тут три года и вели себя прилично. Жену отставного полковника, конечно, подозревали в некоторой аморальности. Уж слишком молодая и симпатичная. Но любовник в спальне – это перебор. Известие просочилось и взбудоражило город стремительно. Измену обсуждали все, даже тетушка и мать Бинди, у которой я и гостила последние пять недель. Тетя возмущалась, краснела и поначалу не хотела посвящать нас с кузиной в суть скандала, но в итоге не выдержала. «Он сбежал через окно, понимаете?» Воскликнула Розали возмущенно. «Мы как раз понимали, но дружно сделали вид, что у нас шок». И «Исчез. Его не нашли, хотя господин Клосс послал на поиски всю прислугу». «Куда же он подевался?» — вякнула Бинди. «Разумеется, ушел порталом», — авторитетно заявила тетушка. «Следовательно, он сильный маг». Мы с кузиной сделали круглые глаза, а Розали неожиданно прищурилась. «Вы, когда слуга шли, точно ничего не видели?» «Нет», — заявили мы хором. Идея солгать принадлежала Бинди. Кузина категорически стеснялась увиденного и очень не хотела никому ничего объяснять. Заявила, что если сознаемся то нас, как свидетельниц безобразия, будут вспоминать на каждом углу. А ей это не надо. Но она лукавила. Бинди просто струсила. Ведь я шепнула ей, кто висел под тем балконом. А болтая о похождениях королевского родственника, можно нажить себе очень неприятного врага. Хотя он ведь мужчина. Воплощенные дракона такие с женщинами не воюют. Такие смотрят на нас, как на средство удовлетворения любовных потребностей. В крайнем случае, как на жену и мать детей. В общем, ну его. Я тряхнула головой, прогоняя из мыслей Эрвина Эрфорса, и у меня... не получилось. Уж не знаю, чем зацепил, но думала о нем плотно целых полтора дня. А потом произошло событие, которое казалось абсолютно невозможным и которая перевернула мой мир с ног на голову. Маленькое коревенькое объявление на самой последней странице газеты, где-то между предложениями о продаже старого барахла и некрологами. «Объявлен набор. Девушки, желающие быть зачисленными в высшую военную школу, могут явиться 13 числа следующего месяца на собеседование, которое состоится по адресу». Дальше шел, собственно, адрес но я не дочитала, потому что в глазах поплыло. Набор девушек? Вернее, и девушек тоже? Это невозможно. То есть, учитывая недавние события с участием его высочества Рагора, некоторые фантазеры подобный вариант предвидели, но именно фантазеры. Серьезные аналитики и чиновники уверяли, что подобного не будет никогда». На публичных дебатах шла речь об открытии дверей других, менее претензионных учебных заведений. И то не сейчас, а когда-нибудь в будущем. Ведь успех, которого добилась супруга принца Рагора, в большой степени случайный, связан с тем, что леди Алиса не из наших мест. Мол, да, теперь мы знаем, что девушка способна пройти отбор. Но это ничего не меняет. Не ждите. И лично я не ждала. Надеялась, мечтала, грезила но все же не верила. Оказалось, зря. Когда туман в глазах развеялся, и я прочла адрес, мир качнулся в обратную сторону. Встал с головы обратно на ноги, а я крикнула. «Тетушка Розали! Я немедленно возвращаюсь домой!» В родительское поместье. Сегодня же. Вот прямо сейчас. У меня пара недель, чтобы подготовиться к собеседованию и подтянуть физическую форму. Вернуться к тренировкам, которым я уделяла внимание последние несколько лет. Да, в чудо мне не верилось. Но я все равно занималась. Семья считала пробежки, фехтование и рукопашный бой не лучшими увлечениями для юной леди. Однако смотрела сквозь пальцы. Моими тренировками занимались братья. Педагоги суровые, но не без юмора. Я уже воображала их воодушевление, когда вернусь и расскажу про газету. «Нам нужно будет увеличить нагрузки, а еще составить список вещей, которые понадобятся при переезде в казарму». «Дел море. Главное – успеть». Мечтательная улыбка погасла, едва я переступила порог фамильного особняка и напоролась на целую делегацию встречающих. Мама с отцом, оба моих старших брата, И опять-таки обе старшие сестры. Причем сестры давно вылетели из родительского гнезда, и факт их присутствия здесь лишь подчеркивал, что все плохо. «Что случилось?» выдохнула я, передавая горничный дорожный саквояж. Родственники дружно переглянулись, и слово взял папа. «Милая, неужели ты вернулась с отдыха из-за этой глупой заметки?» «Августа, дорогая, ну ты же не всерьез». Всплеснула руками мать. Сестры синхронно поджали губы, а братья одарили виноватыми взглядами. Напряжение, висевшее в воздухе, стало совсем уж неприятным, но я не спешила отвечать. Просто стояла и смотрела, а спустя пару минут дождалась. Августа, это неприемлемо! взвизгнула мама. Ну, какая армия, какая высшая военная школа? Не позорь семью! хором добавили сестры: «Ах, вот как!» Тут и вскрылось, что я ни одна в чудеса не верила, что вся та вялая, но все же поддержка, которую оказывали близкие, зеждилась на их убежденности в том, что мои тренировки, смелые взгляды и мечтания никуда не приведут. Мол, пусть наша младшенькая забавляется как хочет, лишь бы нервы лишний раз не трепала, а там со временем, глядишь, рассосется." Августа, ты же милая, умная, хорошая девочка!» Папа перешел на заискивающий тон, а у меня кулаки сжались. Взгляд на братьев, но те смущенно пожали плечами, самоустраняясь. Мне не вовремя вспомнилось, что им самим поступить в высшую военную школу не удалось. После отбора у милорда Рагора оба отправились в другой университет. Августа, мы...» Снова начала мама, но я остановила ее жестом. «Хватит откровений. Они ничего не изменят, только поссоримся еще сильней». «Я все поняла», — сказала ровно. «Но мое решение не изменится. Я иду на собеседование». «Августа!» Жалобно протянули все и сразу. Сестры отчетливо скрипнули зубами, «Мама начала падать в обморок, отец — словить маму. А братья выдали настолько кислые мины, что меня саму тоже перекосило. Но...» «Вы меня знаете...» В моем голосе прозвучали стальные нотки. «Я не отступлюсь». Представители старинного рода эстирт застонали опять. Спустя три недели предельно недовольный отец и хмурые братья перешли со мной в столицу. Папе настолько не хотелось сопровождать мою упрямую персону на собеседование, что он сослался на здоровье и отказался открывать портал. Пришлось ехать к порталу стационарному, но тот словно почувствовал недовольство сильного мага и сломался. Едва мы вошли, арка заискрилась и вспыхнула, перепугав всех сотрудников телепортационной станции, и поставив мою мечту на грань пропасти. Августа, тебе не кажется, что это знак свыше?» Тут же поинтересовался отец. В знаки я, разумеется, верила, только не в этом случае. Здесь и сейчас я настояла на том, чтобы дождаться ремонта. В итоге арка все-таки заработала, а мы очутились на площади возле военного ведомства и сразу попали в водоворот неожиданных событий. Кажется, на этой площади собрались вообще все. Весь город, вся столица, все сплетники и зеваки. Народу оказалось только, что у меня рот приоткрылся. Отец сразу заерзал, а братья посмотрели выразительно, предлагая срочно вернуться домой. Только было поздно, потому что... О, девушка, вы тоже на собеседование? К нам подскочил парень в шляпе и с блокнотом. «Августа Эстирт, если не ошибаюсь?» Братья шагнули вперед, загораживая меня от репортера, но сзади подкрался второй. «Эстирт?» – громко повторил фамилию он. «Такая уважаемая семья и такой дерзкий поступок. Леди Августа, вы уверены, что...» Кто-то из братьев зарычал не хуже, чем воплощенный дракон. «К зданию министерства мы пробивались с боем». А там, на подступах к нужному коридору и, соответственно, кабинету, ждал новый сюрприз. Длиннющая очередь из девиц, и каждую сопровождали хмурые родственники мужского пола. Все эти мужчины смотрели так, что хотелось втянуть голову в плечи и слиться со стенкой. Если бы они объединились, точно бы задавили весь наш энтузиазм. Но объединяться никто не спешил, и мы, девушки, держались. Лично мне держаться пришлось долго, целых пять часов. Именно столько длилось мое медленное шествование к заветному кабинету. Потом была распахнутая дверь и недовольный голос его высочества Рагра. «Следующее, проходите!» Отец и братья сунулись было за мной, но директор высшей военной школы собеседовал претендента к тет-а-тет, без свидетелей. Мои это знали, но все равно пытались прорваться. «Снаружи подождите!» — рявкнул на это принц. Подчинились. А у меня от услышанного рыка аж мурашки побежали. Но, невзирая на испуг, я прошла вперед и опустилась в расположенное напротив массивного стола кресло. Рагор смерил утомленным взглядом, посмотрел на лежавшие перед ним бумаги. «Имя?» — вопросил воплощенный дракон требовательно. «Я назвала». После этого его высочество вписал имя в формуляр и, отложив перо, уставился не самым внимательным и уж точно недружелюбным взглядом. Первым заданным вопросом стало «Сколько там после вас?» и кивок на приоткрытую дверь. Я нервно передернула плечами. «Трое». Рагор не обрадовался, словно рассчитывал, что я последняя. «Ну и почему вы так поздно, леди Августа?» поинтересовался язвительно. «Почему явились в последних рядах?» Я не собиралась смущаться, но щеки предательски порозовели. Были проблемы с порталом, он сломался. И тут прозвучало уже слышанное. «Может, это знак свыше, леди Августа?» Я не выдержала и некультурно закатила глаза. Принц этот момент отметил, фыркнул недобро и, окинув, меня уже более внимательным взглядом, спросил. «Зачем вам в школу, леди Августа?» «Хочу учиться». «По-моему, ответ логичный». «У нас много учебных заведений, а высшая военная школа — это армия, понимаете?» Я кивнула. «Понимаю. И хочу попробовать». «Зачем?» — с нажимом спросил дракон. Показалось, он задает этот вопрос в миллионный раз. Словно все эти пять часов, встречая каждую претендентку, принц пытался разгадать великую тайну нашего странного желания учиться в его школе. — Это лучшее учебное заведение королевства, — напомнила я, — и даже континента. — И? — Рагар продолжил недобро щуриться. — Там дают великолепные знания, а еще там один из сильнейших источников. Тут Рагор скривился и закончил вместо меня. И уже есть прецедент, что этот источник принял девушку леди Алису, и она обрела драконью сущность. Вы это хотели сказать? Не совсем. Но вы уловили суть. Рагор устало откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Он молчал. Но тут и без слов, и даже без телепатии легко читалось. Как же вы меня достали! Высшая школа только для мужчин, что здесь неясного? Замок, в котором расположена школа, изолирован от внешнего мира. Наконец заговорил Рагар. Там более ста. Эту цифру он подчеркнул голосом. Разгоряченных, настойчивых. Я бы даже сказал наглых молодых самцов. Пауза и веская. Куда вы лезете, леди Августа? Я хочу учиться в вашей школе, повторила, не дрогнув. А в следующий миг внутренне сжалось, потому что интуиция шепнула: Я ему не понравилась, и даже факт наличия у меня магии не спасет. Хорошо, я вас услышал, сказал Рагор и махнул рукой в сторону выхода. Мол, вы метайтесь из кабинета. Я не послушалась и сжала кулаки. «Все, леди Августа, свободное, повторил принц. «И тон такой, что жуть. Самое категоричное нет из всех возможных». «Милорд Рагор, я...» «Я собиралась заспорить. Все, что угодно, лишь бы пробить броню этого мерзкого дракона». Но тут удача вновь повернулась ко мне спиной.